Крохотная шестиметровая кухня всегда была местом силы, с удовольствием проглатывая и рассаживая по местам всех пришедших, не считая полю слиткой. Те почти всегда стояли у плиты. Жизнь тут дымилась и коптилась, пылая конфорками и дыша жаром от духовки. А когда гости уже наконец уходили, приостанавливалась, успокаивающе струясь водой из-под крана на посуду, или же замирала совсем, когда алитка с Полей разом вздохнув, наконец-то всех проводили, садились читать хороших классиков и слушать, почти засыпая, недавно появившуюся радиостанцию «Маяк». Наконец они дожидались клюя носом позывных «Подмосковные вечера», клали закладки в свои вечно недочитанные книги или сворачивали газеты с кроссвордами и шли укладываться. А на следующее раннее утро кухня снова оживала — запахами жареного хлеба, убежавшего пригоревшего молока, звуками упавшей ложки или хлопающей от ветра форточки. Днем снова подтягивались гости, хотя они не были гостями в прямом смысле этого слова, уже почти родня. Входная дверь на замок не закрывалась, только ночью, и прийти на чаек было делом обыденным, не требующим согласований и предварительных ласк. Так, конечно, было принято не у всех вокруг, но во всяком случае у большинства знакомых и соседей двери были всегда распашку. Когда же дома был робочка-соленый, жизненный ритуал совершенно изменялся. Все делалось для робочки и ради него. Он сам об этом никого не просил, и к этому женскому решению никакого отношения не имел, но настолько располагал к себе необычной, несвойственный человеку добротой, обаянием, умом и тактичностью, так заботился об окружавших его «девочках», что абсолютно и без остатка их в себя влюбил еще давным-давно, со времен поварской, когда появился там нескладный и длинный, только что начавший ухаживать за Алёной. Этот культ личности был негласным, никто его никогда не навязывал и не обсуждал, это снизошло само собой. Решение было раз и навсегда принято по умолчанию, хоть никто конкретно, ни Поля, ни Литка, ни даже Аллуся, к этому отношения не имел. Роберт объединял всех женщин своей любовью. Его, единственного мужчину в семье, не считая, конечно, Тимки, боготворили все, каждый по-своему, и очень хотели хоть как-то ублажить. Поле с сменяли друг друга на посту у плиты, прививая робочки вкус к хорошей домашней еде, чтобы он понял, что времена сухомятки, черныша со шпротами или батона с кефиром, уже давно прошли. «Девушки!» как полюс Лидии называл Роберт, изгалялись на кухне, как могли. Каждое утро начиналось с блинчиков, тохоньких, почти прозрачных, безо всякого молока, на воде, и от этого чуть клейких и немного тянущихся, по старому семейному рецепту. Или оладушек, то с яблоками, то с вишней, то простых со сметанкой. По праздникам и выходным обязательно фирменные киреевские лепешки. Как без них-то? Солнечные, зажаристые, со стекающим растопленным сливочным маслом и из оставшегося от лепешек теста пирожки с мясом, тоже по воскресеньям. Ну а в будни чем советский бог пошлет? Но к вечеру, когда дети, алла с робой, были в Москве, они шастали по миру. Всегда равно набегали гости, и всегда в большом количестве, одним-двумя никогда не обходилось. Вот днем литка с полей. Лидка, конечно, могла бы и одна, было бы быстрее, но мать надо было выгуливать. Обходили магазины поблизости и выискивали, чем можно поживиться, чтобы обеспечить провизии и налеты вечно голодных гостей. Район в этом отношении попался богатый. Магазинов хоть отбавляй, направо, налево, и в одном из них точно можно было хоть что-то добыть. Лида с полей рыскали. Иногда успешно, бывало, они входили, и им сразу несказанно везло. Одновременно с ними из недр магазина рабочий вывозил тележку, груженную сардельками, и, не торопясь, прокладывал свой путь к мясному прилавку. У прилавка же мгновенно начиналось активное роение и выстраивалась очередь, но все равно с надеждой, глядящая в черный проем двери в подсобку, не вывезут ли еще, чтобы уж точно хватило на всех. Поля вставала в хвост, а Литка шла дальше по залу, чтобы проверить весь ассортимент. Какое-то время толпа покорно и терпеливо ждала продавщицу, наслаждаясь будоражащим копченым запахом. И вот из подсобки, как баркас, выплывала необъятная она в вечно грязном халате, с халой на голове и неровно накрашенным оранжевой помадой ртом. Очередь в эти мгновения становилась единым живым существом, у которого была своя голова и хвост. Она живо и моментально реагировала коллективным чутьем на любые изменения в магазинном воздухе. Сначала возбужденно, на дошедший до этого коллективного носа аромат подкопчённых сарделек, в одни руки по шесть штук, а вслед за ним на запах людской ярости, когда сарделек этих не доставалось хвосту. С сардельками было просто. Их посчитали, взвесили, завернули в кулек и готово. А вот раздача сливочного масла, как довольно дефицитного продукта, сопутствовал целый ритуал. Продавали в основном развесное, которое считалось намного вкуснее фасованного, Очередь не верила своему счастью, когда в молочный отдел заносили ящик масла, торжественно и неторопливо, словно рабочие эти несли не масло, а праздничные транспаранты мимо мавзолея под пристальными взглядами членов Политбюро. И тогда где-то в недрах организма у ожидавших возникала вполне осязаемая гордость, какая бывает, например, при удачной охоте, А во внутреннем ухе тихо и ненавязчиво начинала звучать такая же внутренняя, как и ухо, музыка, отдаленно напоминающая героический марш. Освободив ящик от фанерной упаковки и провощенной бумаги, продавщица, точь в точь могущественная жрица из какого-нибудь древнего Египта, подходила с огромным ножом к обнажившемуся янтарному масляному кубу и начинала медленно и тщательно соскабливать налет со всех его лоснящихся поверхностей. Очередь, затаив дыхание, молча и завороженно ждала. Ей очереди нравилось действо, которое внушало почему-то неимоверный оптимизм. Когда желтизна была снята и отложена, и масляный куб становился молочно-белым, жрица зычно выкрикивала магическое имя. «Зоя!» Из подсобки выплывала еще одна жрица Зоя, такая же мощная и ярко окрашенная с бирюзовыми веками и малиновыми губищами. Другой масти, видимо, в жрицы не брали. Они действовали вдвоем. Одна держала куб масла тряпками, чтобы он, не дай бог, не выскользнул, а другая брала за прикрученные деревянные ручки кусок стальной проволоки, набрасывала на масляный куб и тянула проволоку на себя, нарезая масло слоями сантиметров по 8-10. И вот, наконец, бирюзовая Зоя, отирая масляные руки о пышные бока, уходила в подсобку, а та другая, безымянная, но важная, поднимала свои очи на толпу и говорила, как собакам, ожидавшему миски. «Можно!» Часто по магазинам брали с собой и Катю, чтобы одних рук, в которые выдавали продукты, было три пары. Этим она сильно помогала по хозяйству, несмотря на то, что ручонки были как спички, тонкие, бледные и совсем не загребущие. Но в такие важные добывательские моменты Катя чувствовала свою значимость и всегда с удовольствием выручала семью, отстаивая с бабушками долгие часы в очередях за продуктами. Стояние в очередях было вполне полезным. Литка читала Кати, Чуковского и Маршака, пугая страшным мойдодыром, А Поля рассказывала правнучке сходу придуманные сказки про ничего не подозревающих соседей. Так время и проходило. Единственное, что Катя не любила, так это ходить в рыбный. Пахло там всегда очень уж тошнотворно, да и рыб этих в прозрачной ванне было очень жаль. Завидев Катю, они хором поворачивались к ней головами и пытались что-то сказать, но из воды слышно не было. Катя терпела и это. Ведь, не отстояв очередь в рыбной, нельзя было купить икру ментая, бычки в томате или морскую капусту. С капустой этой склизкой у Кати были неровные отношения, от ненависти в самом начале до интереса, когда немного повзрослела. Поначалу ей не понравилось именно название. Капуста в море не росла, Катя это знала точно, но взрослые же не могут ошибаться. А если все-таки росла, то как? Девочки представлялись грядки тугих кочанов, темно зелёной почти чёрной капусты. У нее же должен быть другой сорт, специальный, морской. На песчаном дне и садовник-водолаз, который медленно и плавно взрыхляет песок и выдирает морские сорняки, отгоняя любопытных рыб. Да и на вкус капуста эта морская была мерзкая, с затхлым привкусом больницы, словно неоднократно кем-то уже переваренная». Катя этот ее привкус ненавидела, но Поля нашла все-таки выход внедрить водоросли в тщедушный детский организм, так нуждающийся в йоде и других редких морских витаминах. После долгих экспериментов она придумала свой личный рецепт. Порубила морскую капусту в пыль, добавила вареные яйца, куда ж в полиной кухне без яиц, мелко пожарила лук, чеснок, немного сдобрила майонезом, а для пущей важности и усвояемости волшебно назвала это. «Икра ёлочная», не уточнив даже, из чего она состоит. Икра ёлочная, в силу своей пряности и таинственности вкуса, казалась Кате едой только для взрослых. Именно из-за этого она с любопытством приобщилась к этой завуалированной морской капусте.